Ричард, как правило, чувствовал, когда человек с волшебным даром касался своего хань. Воздух вокруг женщин чуть заметно колебался. У них хватало мощи, чтобы снести гору, но этого, видимо, все таки недостаточно. Надо полагать, находится опасный противник. Хорошо, Улице, ближе к делу. Мне нужна Кэлен, вам тоже что-то нужно. Так что же? Улиция по кольцо в губе отвела взгляд. Это надо решить до того, как мы уснем. Я только что рассказала сестрам о своем плане. Нике мы не нашли. Если мы уснем раньше, чем придем к соглашению, и хоть одна из нас увидит ее во сне, мне нужна Кэлин. Говори прямо, что нужно вам. Улиция откашлялась. Мы хотим принести тебе клятву верности. Ричард потрясенно уставился на нее, думая, что ослышался. Вы, сестры тьмы, вы хотите меня убить? Как же вы отважитесь нарушить свою клятву владетелю? Улиция посмотрела на него стальным взором. Я не говорила, что мы собираемся нарушить клятву владетелю. Я сказала лишь, что мы хотим принести клятву верности тебе. Сейчас здесь в мире живых. Поразмыслив, я пришла к выводу, что они вполне совместимы. Совместимы? Да ты совсем спятила. Ее глаза злобно блеснули. Ты хочешь умереть? Хочешь, чтобы умерла Кэлин? Ричард усилием воли заставил себя успокоиться. Нет. Тогда заткнись и слушай. У нас есть то, что нужно тебе. А у тебя то, что нужно нам. Тебе нужна Кэлин, причем в целости и сохранности. Я права? Ричард ответил ей злобным взглядом. Ты и так знаешь. Но с чего ты взяла, что я стану заключать с вами какой-нибудь договор? Вы пытались убить Абатису Анелину. Не только пытались, но и убили. Ричард застонал и на мгновение прикрыл глаза. ты признаёшься, что убила ее, и при этом считаешь, будто я поверю твоим. У меня кончается терпение, молодой человек, а у твоей невесты время. Если ты не заберешь ее отсюда до приезда Джегана, у тебя не останется никакой надежды увидеть ее когда-нибудь еще, А времени обыскивать весь дворец у тебя нет. Хорошо. Ричард сглотнул комок в горле. Я слушаю. Ты восстановил порванную завесу и загубил наши планы. Ты уменьшил влияние Владетеля в этом мире, восстановив равновесие между ним и Создателем. Но благодаря этому равновесию Дджеган получил возможность покорить мир. Он управляет нами. Он может приходить к нам в любое угодное ему время. Мы его пленницы, независимо от того, где в данный момент находимся. Он жестокий тюремщик. И у нас есть только один способ сбежать из его тюрьмы. Ты имеешь в виду узы, связывающие людей со мной? Да. Если мы поклянемся в верности тебе, Джеган не будет иметь над нами власти. Вероятно, вы намерены убить его, заметил Ричард. Улиция покачала головой. Нам просто не хочется больше видеть его рожу. Нам наплевать, что он делает. Мы только хотим вырваться из его лап. Я буду с тобой откровенна. Освободившись, мы снова примемся делать все, что в наших силах, чтобы привести к победе нашего повелителя. Если нам это удастся, мы будем вознаграждены. Не знаю, возможно ли вообще наша победа, но нам придется рискнуть. Что значит придется рискнуть? Если вы будете связаны со мной узами, вам придется сражаться на моей стороне против владетелей Имперского ордена, губы улицы раздвинулись в коварной улыбке. А вот и нет, мой мальчик. Я хорошо все обдумала. Вот что я предлагаю. Мы клянемся тебе в верности. Ты спрашиваешь нас, где клян, и получаешь ответ.